42а. «Сын мой, учитель считает нужным указать, что непонятные явления надо бережно отложить в сторону, впредь до разъяснения. Если каждое непонятное явление будет рождать сомнение, значит, не сильна вера в учителя. Обычными мерами мир новый построить нельзя». Если ближайшие страдали и страдают, если сам назван жертвой великой и ныне ещё распинаемой, то значит без страданий нет восхождения. Усиленный подъём обостряет явление страдания. Чиз врата страдания входит в сознание в мир новый. К чему страдать тем, чьё время ещё не пришло и кто первый в эти врата не идёт? Безцельных и бессмысленных страданий нет. Цель, достигаемой ими, велика. Власть Гого потрясена в основании и будет рушиться, новый мир без золота обойдётся. Не они, но мы направляем события. Не они, но мы победили и победим.